Глава 28. Мистер Билл. Я обозревала море разнообразных телесных форм, наполнявших местный тренажерный зал. Мы с Джеймсом ходили на занятия ⁇ Чуть свет ⁇ 6 утра. Он хотел сбросить 20 фунтов, около 9 килограмм, которые он набрал после переезда во Флориду. А я... После развода была полна решимости прийти в свою наилучшую форму. Мы заключили с ним пакт «Проснись и пой», согласно которому мы были обязаны посещать тренажерный зал пять дней в неделю, причем в тот час, в который лично я предпочла бы сладко спать. Я не испытывала восторга от своей программы тренировок. Скручивание от них меня тянуло зевать. Подъемы на бицепс не вдохновляют. Да и вообще, кому охота потеть в зале в такую рань? Я осмотрелась по сторонам в поисках источника вдохновения и обратила внимание на пожилого джентльмена в белой футболке, напоминавшего мистера Мияги из фильма «Парень-каратист». На золотом бейдже его тренерской футболки было написано «Мистер Билл». Он обладал телосложением Джека Лолейна. Я целый час сверлила его взглядом, наблюдая за его методичной тренировкой, а потом все-таки решилась к нему подойти. Можете стать моим тренером? Пока я жила в Нью-Джерси, я успела поработать с несколькими личными тренерами. Но у меня никогда не было тренера на 35 лет старше меня. Мистера Билла в Веллингтоне знали все. Он стал завсегдатаем местного тренажерного зала еще в 1980 году. Мы занимались четыре раза в неделю. Пока я выдавливала из себя одно повторение за другим, мистер Билл считал вслух. После окончания упражнения он снимал с моего тренажера блины поправлял его так, чтобы он стоял идеально ровно и педантично записывал в журнал тренировок вес и количество повторений. Только после этого мы переходили к следующему упражнению. Все тренировки мистер Билл планировал заранее. Он посещал тренажерный зал 7 дней в неделю. «Сосредоточься на этой точке!» говорил он, нажимая пальцем на мой бицепс. «Почувствуй сокращение, а теперь задержись на пике». Я обожала с ним тренироваться, потому что я ненавидела кардио, но любила железо. А благодаря его разговорчивости час тренировок пролетал и вовсе незаметно. Мистер Пил никогда не читал мне лекции. Вместо этого он служил живым примером. Какую тренировку он сегодня запланировал, что он ел, какие добавки он принимал и во сколько, что он сегодня тренировал, грудь или ноги, сколько подтягиваний он сделал, совместное скрежетание зубами и обмен фитнес-секретами быстро нас сблизили. Так что вскоре мы стали лучшими друзьями. В нашем тренажерном зале было несколько телевизоров стратегически расставленных в разных углах помещения. Мистер Билл любил краем глаза наблюдать за рыночными новостями. «Знаешь, Линда, пожалуй, мне пора вывести с рынка в свои деньги». У него был скромный вклад в одном фонде взаимного инвестирования. Шоу 2007 год. «Мои вложения неплохо подросли». И я более чем доволен тем, что у меня есть. Телевизоры, стоявшие в тренажерном зале, были его единственным источником рыночной информации. Он вывел деньги из фонда и купил на них пятилетние депозитные сертификаты, дававшие фиксированную прибыль в 5%. Год спустя вы не смогли бы найти на рынке лучшего предложения, чем 1,5%. Мне кажется, вселенная награждала мистера Билла за его хорошую карму. Знаешь, Линда, я каждое утро с нетерпением выскакиваю из постели. Я делаю это с улыбкой на лице, потому что именно так нужно приветствовать новый день. А если ко мне в голову закрадывается какая-нибудь негативная мысль, я сразу говорю ей, тебе здесь не место. Я выталкиваю ее наружу. А, понятно. Первое, о чем я думала, проснувшись, что произошло на рынках ночью. А потом я бегу заваривать свой утренний кофе. М -м -м. Он закрыл глаза и вдохнул полной грудью, вспоминая божественный аромат. Я растягиваю эту чашку на полчаса, в течение которого я медитирую. На то, чтобы подготовиться к тренажерному залу. У меня уходит полтора часа. Жизнь мистера Билла была построена на распорядке и ритуалах. После нашего очередного занятия ко мне подошел местный завсегдатай, организатор соревнований по бодибилдингу и предложил принять участие в следующем чемпионате. Меня одолела нерешительность. Я ведь почти ничего об этом не знала. А когда он будет? Организатор ответил, что до чемпионата осталось 11 недель. Что думаешь, мистер Билл? Хватит ли 11 недель, чтобы подготовиться? Готов поспорить, что хватит. Я напишу своему хорошему другу, Джону Дефендису, и спрошу у него совета насчет диеты и других подготовительных мероприятий. Джон был победителем мистер USA. Мистер Билл познакомился с ним, когда тренировался в зале в дель -Рей. Не дайте термину «диета» ввести вас в заблуждение. Питаться одной курицей, тунцом, яичными белками и рыбой было настоящей работой, ведь принимать пищу приходилось 6-7 раз в сутки. А есть тогда, когда ты не голоден. Скажем так, это приятно только в том случае, Если мы говорим о мороженом, обычно мозг работает на углеводах. При правильно выстроенной кето-диете он переключается на жиры. Но я почти не ела ни жиров, ни углеводов. Из-за этого мой IQ начал медленно, но верно клониться к 90. Что не очень-то помогало мне в торговле. Зато процент моего подкожного жира упал до 17%. Достаточно низкое значение для девушки. Я разучилась связно говорить, зато наконец-то влезла в свои узкие джинсы. Я часто шучу, что девушки хотят от жизни три вещи. Денег, любви и стройности. Но как-то так выходит, что одновременно мы можем получить только два из трех, не больше. Если мы влюблены и богаты, мы толстеем. Если мы испытываем стресс из-за недостатка денег, мы начинаем худеть и влезаем в свои старые шмотки, даже совсем маленькие. А если мы слишком заняты работой и тренировками, на поиск любви просто не остается времени. Это был как раз мой случай, но я все еще надеюсь успеть выбить в своей жизни три из трех. Через одиннадцать недель я вышла на сцену чемпионата, по бодибилдингу Южной Флориды и заняла первое место в среднем весе. Справедливости ради скажу, что в этом мероприятии участвовали далеко не дюжины конкурсанток. Но если у меня появляется повод для гордости, пусть даже пустяковый, я просто обязана им воспользоваться. Я попросила своего друга сделать несколько фото, потому что знала, Так мало жира у меня, наверное, больше не будет уже никогда. Мистер Билл никогда не принимал участия в соревнованиях. Зато он отметил свой 82-й день рождения, сделав 200 подтягиваний. Настоящих полноценных подтягиваний. Правда, после этого он сказал, что больше никогда не будет так делать потому что следующий раз его прикончит. Больше всего на свете он любит своего правнука и семью в целом. Он самый счастливый человек, которого я когда-либо знала. Между теми, кому удалось преуспеть в своей жизни, и теми, кто достиг впечатляющего уровня мастерства в своем деле, есть много общего. Успех — определяется не деньгами, а вашим уровнем счастья, самореализации, мастерства в своей дисциплине. И мистеру Биллу удалось взобраться на самый пик. А если заменить тренинг на трейдинг, то уроки мистера Билла превращаются в идеальную формулу для достижения успеха на рынках. Мистер Билл говорил, хороший фундамент Ключ ко всему. Это относится и к бодибилдингу, и к трейдингу. Невозможно достичь компетентности в своем деле, а уж тем более мастерства, не освоив основы. Не ищите коротких путей, иначе со временем ваш фундамент пойдет трещинами, что обязательно задержит ваше развитие. Начать стоит с того, что для выстраивания фундамента Вам нужна надежная методология, причем применять ее нужно стабильно. К примеру, во время тренировок важно прорабатывать группы мышц в определенном порядке, соответствующем тому, как движется кровь в организме. У каждого вашего действия должно быть логическое обоснование. И пусть вас не смущает отсутствие быстрых результатов. Хороший фундамент выстраивается на основах, ключевых упражнениях для крупных мышечных групп. Самое главное – правильная техника. Мистер Билл любит повторять. Правильная техника позволяет добиться в два раза больше, затратив на это в два раза меньше времени. Определенно это касается и трейдинга. Используйте небольшой набор ключевых рынков и торговых стратегий. Не берите на себя слишком много. Стабильно придерживайтесь своей торговой программы, применяйте для сопровождения сделок правильные техники. Правильные техники, как полезные привычки. Возможно, вы не увидите мгновенных результатов, но со временем Они позволят вам добиться гораздо, гораздо большего. Надежный фундамент и правильные торговые практики помогают трейдерам почувствовать уверенность в том, что их цели являются достижимыми. Ритуалы – основной инструмент для получения стабильности в результатах. Но ритуалы – это нечто большее, чем инструмент. Ритуалы – это образ жизни. Каждый день мистера Билла распланирован с момента пробуждения. Сначала бритьё, потом чистка зубов. Каждый день одинаково. Далее чашка кофе со сгущенным молоком. Единственная сладость, которую он себе позволяет. Проверка электронной почты. Выход на улицу, чтобы почувствовать землю босыми ногами. Мистер Билл практикует заземление. При этом до тренировки у него всегда остается достаточно времени, так что ему никогда не приходится торопиться или суетиться. Такой методичный подход к каждому аспекту своей жизни открывает доступ к настоящей роскоши, освобождению разума от стресса, беспокойства и негативных мыслей. Ведение записей и отслеживание результатов критически важна для выстраивания хорошего фундамента. Мистер Билл записывает каждое упражнение, вес, количество повторов, каждую минуту работы с клиентом, отмечая все детали, в том числе уровень усталости и любые отклонения от нормы. Если у клиента возникает какая-то уникальная проблема, мистер Билл размышляет о ней в течение вечера, а потом ложиться спать, позволяя своему разуму самостоятельно найти креативное решение во сне. Ведение статистики тоже инструмент. Он помогает поддерживать сосредоточенность, контролировать свое внимание и избегать влияния отвлекающих факторов, что критически важно для отслеживания результатов. Каждый профессиональный спортсмен Ведет подробные записи своих тренировок и прогресса. Почти все самые ценные уроки я получила от мистера Билла, смотря на него вверх ногами. Или тягая тяжелые предметы, стараясь при этом не расслаблять мышцы кора. Однажды он преподал мне урок о целях, пока я делала жим от груди, лежа на наклонной скамье вниз головой. 5. Иметь цель хорошо. <хм> Если ты не записываешь свои цели, в них нет никакого смысла. А ага. 7. Фиксирование цели на бумаге первый шаг к ее осуществлению. Сегодня мы записали в журнал тренировок 20 повторов. Ох! 10. Когда ты что-то записываешь, это закрепляется в подсознании. Я каждую неделю ставлю себе цели и записываю их. Мистер Билл советовал научиться правильно планировать свой день. При правильном планировании распорядок со временем превращается в набор ритуалов. Если ты ничего не планируешь, ты уязвим для прокрастинации. Запланируйте достаточно времени на подготовку к завтрашнему торговому дню. Со временем вы поймете, как это здорово начинать свой торговый день, подготовившись ко всему, ощущая полный контроль над ситуацией. И полюбите ритуалы. Мистер Билл говорит, что если во время упражнения сосредотачиваться на работающем мускуле, отдавая ему все свое внимание, то он будет расти быстрее. Сосредоточенность – ключ ко всему. Научитесь полностью сосредотачиваться на текущей задаче. Когда я открываю сделку или сопровождаю позицию, я посвящаю этому все свое внимание. Со временем вы научитесь легко прогонять отвлекающие мысли. Всё начинается с позитивного мышления. Мистер Билл был таким не всегда. В прошлом он был алкоголиком, выкуривающим по 3 пачки сигарет в день. Он вел такую жизнь почти до 50 лет. Но однажды он сказал себе «Всё, хватит» и просто бросил. Ростом в 6 футов примерно 183 сантиметра. Он тогда весил 135 фунтов, примерно 61 килограмм сменив вредные привычки на тренажерный зал и духовное развитие. Набрал как минимум 40 фунтов чистых мышц, примерно 18 килограмм. Большинство его знакомых об этом не знает. Мистер Билл не любит болтать, он предпочитает словам «дело». Даже сейчас его тонус выше, чем у большинства людей в два раза моложе него. Мы регулярно обмениваемся ссылками на сайты о позитивном мышлении, PDF-файлами с вдохновляющими книгами и, конечно, шутками и смешными картинками. За последние 20 лет почти не было дней, когда мы с ним не обменялись хотя бы одним электронным письмом. Так что возлюбите упражнение. Это быстрый способ улучшить свое самочувствие. Тренируясь, вы обретаете силу и уверенность в себе. Дальше – больше. Вы начинаете правильнее питаться, благодаря чему ваше тело чувствует себя все лучше и лучше. Органическая еда и витамины становятся частью вашей жизни. Алкоголь и сахар теряют свою привлекательность. Со временем вы даже начнете раньше ложиться, чтобы высыпаться. Но это, конечно, в теории. Все это относится и к трейдингу. Делайте по вечерам домашнюю работу. Готовьтесь к следующему торговому дню. Это поможет вам с утра занять более сильную позицию. Вы получите несколько прибыльных сделок, и это заставит вас почувствовать удовольствие от того, что вы придерживаетесь намеченной торговой программы что усилит вашу мотивацию. Вы продолжите избавляться от отвлекающих факторов и сокращать время, которое вы тратите, на бесполезные занятия. Стабильное следование торговой программе приводит к тому, что трейдер начинает ставить себе все более и более высокие цели. Например, получить в управление средства инвесторов или достичь нового максимума своей кривой доходности. Подведу итог уроков мистера Билла. Придерживайся основ, следуй методологии, стремись к последовательности, используй ритуалы для достижения стабильности. Сосредотачивайся на своей форме, отслеживай прогресс и, самое главное, практикуй позитивное мышление.